«Доктор Батлер все время был камнем преткновения, — думает Джордж, — но до сих пор все очень объективно. Затем письма. Письма Грейтерекса, вот ключ. И присяжные изучали их долго. Они обсуждали свой вердикт значительное время, и мы, полагаем, видимо, заключили, что автором этих писем был идолжи. Мы сами тщательно исследовали эти письма и сравнили их с заведомыми, — Образчиками почерка должи. И мы не готовы оспорить заключение, к которому пришли присяжные. Джорджу становится дурно. Он испытывает облегчение, что его родители сейчас не с ним. Он перечитывает эти слова. Мы не готовы оспорить. Они думают, что эти письма писал он. Комиссия объявляет всему свету, что он писал письма Грейтерекса. Он отпивает от стакана. Он кладет доклад себе на колено, чтобы прийти в себя. Артур, меж тем, читает дальше, его гнев возрастает. Однако тот факт, что письма писал Идалджи, означает, что располосовывал тоже он. «Ах, как благородно с их стороны!» — восклицает Артур. Это не письма виновного, пытающегося бросить подозрения на других. Да и как во имя всего святого и несвятого могли бы они быть такими? ручить про себя, Артур, раз человек, на которого они бросают подозрение, это сам Джордж. Мы считаем весьма вероятным, что это письма невиновного человека, но заблуждающегося и злокозненного человека, позволившего себе дурную шутку, притворившегося, будто он знает то, чего, возможно, не знает, для того, чтобы сбить полицию с толку и усугубить трудности крайне трудного расследования чепуха кричит артур чепуха артур чепуха чепуха повторяет он я в жизни не встречал более трезвомыслящего и прямого человека, чем Джордж Идлджи дурная шутка или болваны не читали ни одного из свидетельств о его характере, собранных Елвертоном заблуждающийся и злокозненный человек это это не былица Он хлещет ею о каминную полку, защищена парламентскими привилегиями? Если нет, я привлеку их к суду за клевету, всех до единого, и сам оплачу. Джорджу кажется, что у него галлюцинации. Ему кажется, что мир сошел с ума. Он снова в Портленде и терпит сухую баню. Они приказали ему раздеться до рубашки, они заставили его поднимать ноги и открыть рот, они вытащили наружу его язык и... Что это такое? С-462. Должен тебя предупредить. Вот чего стоит твои сказочки. Будь-то ты последний заключенный в этой тюрьме, кто задумал бы сбежать. Ты и твоя святость, и твои библиотечные книги, известно, кто ты такой, Джордж Идолджи. Ты номер С-462». Он снова замирает. Артур продолжает. Второй недостаток обвинения упирается в вопрос, действовал ли Идолджи в одиночку или нет. И выводы об этом менялись в зависимости от выдвигаемых улик. Ну, во всяком случае, официально назначенные болваны не упустили хотя бы этого. Ключевой вопрос о зрении. Он сильно подчеркивался в некоторых из обращений к министру внутренних дел. Еще бы! Подчеркивался ведущими медицинскими светилами Харли-стрит и Манчестер-сквер. Мы тщательно ознакомились с заключением именитого специалиста, который осматривал Идлджи в тюрьме, и представленными мнениями окулистов. И собранные материалы кажутся нам абсолютно недостаточными для установления предположенной невозможности. Идиоты. Абсолютно недостаточными. Олухи и идиоты. Джин держит голову опущенной. Зрение, вспоминает она, было исходным толчком компании Артура причиной, по которой он не просто считал Джорджа Идолджи невиновным, но знал это. До какого же неуважения способно они дойти, с такой небрежностью отнесясь к исследованиям и суждениям Артура? Но он читает дальше, торопясь вперед, будто стараясь забыть этот вывод. «По нашему мнению, осуждение было недостаточно обоснованным и...» «Мы не можем согласиться с вердиктом присяжных». Ха. Это значит, что ты победил, Артур? Они восстановили его доброе имя». Ха. Артур словно не замечает ее отклик. «Нет, ты послушай! Наша точка зрения на это дело подразумевает, что у Министерства внутренних дел прежде не было оснований для вмешательства лицемеры. Лжецы, оптовые поставщики белил. Что это означает, Артур? Это означает, любимейшая моя джин, что никто никакой ошибки не допустил. Это означает, что в ход была опущена великая британская панацея от всего и вся. Произошло что-то ужасное но никто никакой ошибки не допустил. Следовало бы задним числом внести это в биль о правах. Ничто не будет ничьей виной, а особенно нашей. Но они же признали, что вердикт был неверен. Они объявили, что Джордж был невиновен, но в том, что ему пришлось три года наслаждаться пребыванием в тюрьме, не виноват никто». Раз за разом Министерство внутренних дел указывалось на несуразицы, и раз за разом Министерство внутренних дел отказывало в пересмотре. Никто никакой ошибки не допустил. Ура! Ура! «Артур, пожалуйста, чуть-чуть успокойся. Выпей коньяку с содовой или еще чего-нибудь. Можешь даже выкурить трубку в присутствии дамы. Ни в коем случае». «Ну, я с радостью готова сделать для тебя исключение. Но все-таки успокойся хотя бы немного, а тогда посмотрим, как они оправдывают такое утверждение». Однако Джордж добирается до этого первым. «Рекомендации, прерогатива милосердия, дарование полного оправдания». С одной стороны, мы считаем, что осуждение не должно было иметь место по причинам, которые мы изложили. Полная утрата профессионального положения и дальнейших перспектив. Полицейский надзор. Трудно, если не невозможно, в какой-то мере вернуть положение, которое он потерял. Тут Джордж отрывается и отпивает воды. Он знает, что за «с одной стороны» всегда следует С другой стороны. С другой стороны рычит Артур: "Бог мой, у Министерства внутренних дел сторон больше, чем рук у этого индийского бога, как его там, Шива, дорогой?" У Шивы